Глава 32, вслед за громилой, я отошел в дальний конец пещеры, где уже ждали Новая и Арчер. Мы расселись на торчащих из пола камнях. Получилось так, что офицеры сидели почти в один ряд близко к друг к другу, а я напротив них. На меня нахлынули знакомые эмоции, совсем как во время вызовов на ковер в кабинет директора интерната, и почти сразу же после этого злость. Какого хрена мне их бояться? Тоже мне нашлись начальники. Я Чапмана-то не боялся, хотя был полностью в его власти. А тут просто игроки в виртуальном мире, и единственное, что заставляет относиться к ним всерьез, это то, что деньги, которые они платят, вполне реальны. Точнее, обещают платить. Народ в пещере тем временем перетасовался. Большая часть бойцов отправилась на поверхность, но им на смену пришли ребята в оранжевых комбинезонах. Кайл собрал их тесным кружком недалеко от репликатора и что-то растолковывал, время от времени тыча то в одну сторону, то в другую. Вид у него был деловитый и даже несколько торжественный. И распоряжениями он сыпал так, что сразу становилось понятно. Действует по заготовленному плану. В отличие от хозяйственника, офицеры сейчас не выглядели людьми, которые точно знают, что делать. Завр был мрачен и за беготней саппортов наблюдал из-под лобья. Может, конечно, он всегда такой? Но если вспомнить переговоры в общем клановом чате, он был против идеи устраивать нычку в этом квадрате. И не исключено, что до сих пор против, просто согласился с решением большинства. Арчер окидывал меня скептическим взглядом, но особой неприязни я в этот раз от него не чувствовал. После того, что рассказал мне Кайл, я перестал принимать подозрительность и постоянное брюзжание лучника на свой счет. Он ко всем новичкам приглядывается. Нова же смотрела на меня как-то странно, задумчиво и не очень-то дружелюбно. «Расскажи о своей первой высадке», — безо всяких предисловий спросил Завр. «Разведанную часть карты мы уже глянули», — подхватил Арчер. «Судя по ней, там остров посреди озера, на который довольно сложно попасть с берега, но еще сложнее выбраться. Так и есть», — пожал я плечами. «Значит, есть вероятность, что тот тип из серебряной когорты, который тебя там прищучил, все еще там?» «Вон оно что!» Неужели он для них так важен? Опыты с него отсыпали, конечно, неплохо, но это по моим меркам. Не думал, что прокачанные игроки будут охотиться за столь несущественным трофеем. Да и остров отсюда далековато. Разве что они надеются оказаться поближе к нему, повторно высадившись в квадрат. Либо кто-то из бойцов, покинувших пещеру, уже высадился где-то недалеко. Мысли эти быстро тикали в моей голове, как цифры на таймере, отсчитывающей доли секунды. А что, если это вообще проверка? Может, они что-то знают? В логах каких-нибудь посмотрели, например? Черт, как же хреново, когда не разбираешься в таких тонкостях. Все, ближайшие дни точно все свободное время, что не в капсуле, буду тратить на штудирование гайдов по игре. Иначе так я сам себя перехитрю. Ну а пока, пожалуй, оптимальная тактика – это говорить правду, почти всю правду. А с чего вы вообще взяли, что он меня прищучил? – спросил я. «Других вариантов вообще не рассматривайте. «А какие другие варианты?» — искренне удивился Арчер. «Тебе что, удалось сбежать? Сомневаюсь. Если ты вышел на прямой зрительный контакт с враждебным игроком или мобом, то он не смог бы выйти из игры, пока не оторвался от него. А там островок такой, что деваться некуда. Да, сбежать я не смог, поэтому убил его». Отступники недоверчиво переглянулись, после чего Арчер откровенно издевательски расхохотался. Новые и Завр молчали, поэтому смех его быстро затих, не найдя поддержки. Я молча ждал всем своим видом, показывая, что мне плевать, верят они мне или нет. «Это ведь можно проверить», — холодно проговорила Нова. «Сейчас, секунду». Она отвернулась, скользя взглядом в воздухе по одной ей видимым элементам интерфейса. «В ПВП-логах записывается инфа о смертях и победах каждого члена клана», — пояснил Арчер. «Помогает в спорных случаях, так что если ты решил прихвостнуть, «Есть фраг!» — перебила его Нова и с удивлением обернулась ко мне. Остальные офицеры тоже подались вперед, разглядывая меня так, будто на мне диковинные узоры появились. «Как?» — коротко спросил Завор. «Он вообще, как я погляжу, парень немногословный». «Да, у тебя же и оружия-то нет!» — добавил Арчер. «У меня были динамитные шашки. Я заманил его поглубже в пещеры, заложил ловушку. Он попался». Взрывом, правда, меня самого чуть не убило. Пещеры обрушились, меня завалило. Наружу было не выбраться, поэтому я вышел из игры и вернулся в стаб. А, недоверчиво усмехнулся лучник. Но во взгляде его я прочитал одобрение и даже некоторое восхищение. «Если это действительно так, то ты хитрющий сукин сын!» «И везучий!» — веско добавил танк. «Тот тип просто меня недооценил. Он видел, что я саппорт, думал, легкая добыча. Кстати, сколько опыта это отвесили?» «Шестьсот с лишним», — сказал я, вспомнив, сколько мне упало в ресивер. «О том, что я еще и подобрал орбы боевого опыта с трупа, лучше умолчать. Я же только что сказал, что меня завалило напрочь». Но «Ну, неплохо», — хмыкнул Арчер. «Учитывая, что это опосредованный фраг, я думал, гораздо меньше дадут». «Бонус за разницу в прокачке», — предположил Завр. «Пять звезд ведь было, так ведь?» «Да, а что значит опосредованный фраг?» «Ты что, первый раз в игре?» — удивился Завр. «О таких вещах спрашиваешь». «Третий», — буркнул я. «Да уж и правда говорят, новичкам везет», — покачал головой Арчер. «Опосредованный фраг — это значит не прямое убийство. Погиб тот арх, скорее всего, не от самого взрыва, а от того, что его камнями завалило, потому опыт тебе дали только частично». «Да даже если и от взрыва», — перебил его Завр. «Шахтерский динамит не считается оружием». «А это имеет значение?» — спросил я. «Естественно», — фыркнул Завр. В ПВП количество опыта зависит от того, как ты завалил противника», — пояснил Арчер. «Больше всего дают за победу в непосредственном контакте». Иллюстрируя его слова, Завар хряснул кулаком в ладони, тяжелые латные перчатки громко лязгнули, будто смыкающиеся стальные челюсти. «Поэтому, если ты заметил, у всех игроков есть оружие ближнего боя. Даже если ты какой-нибудь снайпер, выгоднее издалека подранить противника, а потом добить клинком». Потому что за дальнобойный фраг раза в два меньше дают. А если смертельный урон прошел не от твоего оружия, еще меньше. Например, если ты выстрелил, ранил кого-то, а он от этого в пропасть свалился. Вот если бы ты тому типу альпиншток в глазницу загнал, другое дело, кровожадно процедил Завор. Думаю, несколько тысяч отвалили бы. Но во все это время молчала, буравия меня взглядом. Наконец тоже подала голос. А было еще что-то интересное там, на острове. Вопрос был не в бровь, а в глаз, и мысли мои снова тревожно затикали. Говорить про Химер или нет? Из-за их гнездовья этот остров и сам по себе важная локация, даже без учета подземелья под ним. Наверняка информация о нем со временем всплывет и выяснится, что я ее утаил от своих, так что рассказать точно стоит. Но стоит ли рассказывать о яйце? Черт, слишком много сомнений. Я мало что успел там обследовать. Меня спугнула Химера, чуть не прикончила одним криком. Я спасся только тем, что спрятался в пещере». «Да, редкостные твари», — процедил Арчер. «Тебя-то они как умудрились завалить, Голд?» — хмыкнул Завар. «Вон, даже нуб выжил. А ты вроде стреляный воробей. А ты не смейся, я на тебя посмотрю, когда с ними столкнешься. На броню свою можешь не надеяться, этот чертова псионик идет чистым уроном, против нее хрена не спасает». «Да, новый тип урона тот еще геморрой», — не стал спорить темнокожий. «Ничего, теперь после обновления орбы начнут попадаться с резистами к нему и руны, и прочая фигня. Да еще и бонусы от этих вершителей, про которых Нова рассказала. Надо просто потерпеть, приспособимся». «Там их целое гнездовье», — продолжил я. «Несколько десятков гнезд точно». «Гнезда?» — встрепенулись все трое. «Ты уверен?» «Да, я видел яйца. Кричащие яйца химеры». «Кричащие?» — переспросил Арчер. «Что за ерунда?» «Как яйца могут кричать?» «Это...» — замялся я. «В общем, проще показать». Я залез в инвентарь и извлёк свой трофей наружу. Он появился у меня в руках сначала в виде проекции, а потом тяжело опустился в ладони, будто увесистый мяч. Вот только одного я не учел. Похоже, пока яйцо лежало в инвентаре, оно потихоньку снова набралось силы. И едва почуяла посторонних, в радиусе поражения тут же сработало. В замкнутом пространстве пещеры пронзительный крик, кажется, бил втрое сильнее, чем мне запомнилось по острову Химер. От неожиданности я выронил яйцо и отпрянул в сторону. Псионический щит с меня за время разговора спал, так что полоска здоровья начала стремительно сокращаться. Похоже, урон напрямую зависел от расстояния, так что держать трофей в руках было опасно. Я активировал щит и бросился на землю, укрываясь за ближайшим камнем. Попутно увидел, насколько вообще можно было что-то разглядеть из-за двоящейся перед глазами картинки, как офицеры брызнули в стороны, будто осколки от взрыва, а рабочие в кирпично-красных комбинезонах заметались по пещере в поисках укрытий. К счастью, яйцо довольно быстро иссякло, кажется, быстрее, чем там на острове. После взрывной атаки остался только фоновый давящий на уши писк. Я, выглянув из-за камня, отыскал яйцо взглядом и бросился к нему. Когда злополучный эмбрион снова скрылся в инвентаре, на пещеру опустилась тишина, прерываемая лишь доносящимися со всех сторон приглушенными ругательствами. «Это что за вопли?» — услышал я голос Пипа. «У новой опять эти дни?» «Тихо ты!» — шикнул на него Кайл. Говорил он слишком громко. Похоже, еще не пришли в себя после псионического воздействия и частично оглохли. Я огляделся. Переполох я, конечно, устроил знатный, но отделались все легким испугом. Один за другим игроки поднимали головы, а потом начали вылезать из-за камней, отряхиваться и, переругиваясь, оглядываться в поисках виновника. «Упс!» — выдавил я. «Извиняюсь, ребят, я не специально». Ново раздраженно отбрасывая руку Арчера, который сунулся было к ней с помощью, поднялась. Позади нее ворочалась, лязгая доспехами, огромная фигура Завра. «В общем, такие вот у этих химер яйца!» — поторопился объяснить я. Не подпускают близко к себе. Но селенок у них не очень много. А тут мне еще и повезло. В гнезде всего одно оказалось. Вот я и решил прихватить его с собой. «Да поняли мы уже!» — проворчал Арчер, стряхивая пыль с колен. «Мог бы и на словах объяснить». «На словах было бы не так эффектно». Нова прищурилась, разглядывая меня так, будто впервые увидела. «А не такой уж ты и придурок, как я погляжу!» — усмехнулась она.